Вернее сказать, не нам, а капитану Алатристо, с которым встретился, когда мы в толпе народа возвращались с Кариды. А сам он уже завершил осмотр тела, затем положенного в гроб и выставленного для опознания в госпитале Санта-Круз. Упомянул, между прочим, и мимоходом, ибо гораздо больше интересовался тем, как прошел бой быков, нежели расследованием порученного ему дела. Да и то сказать... В неспокойном нашем Мадриде убийства на улице случались часто, а вот добрые кориды все реже и реже. Так называемые «каньес», нечто вроде упражнений по выездке, в которых показывали свое умение владеть конем и копьем, титулованные сливки нашей знати, а порой сам король, были словно бы отданы на откуп юным придворным шаркунам-вертопрахам, а тех больше занимали ленты, кружева и дамы, нежели грамотный и хорошо поставленный удар. И потому нынешние состязания даже отдаленно не напоминали те ресталища, что проводились в стародавние времена, когда христиане воевали с маврами или хотя бы те, что устраивались при великом Филиппе II, дедушке нынешнего нашего государя. Касательно же боя быков – то в первой трети нашего столетия он оставался любимейшим развлечением испанского народа. Из семидесяти с лишним тысяч мадридцев не менее полусотни тысяч спешили на Пласа-майор всякий раз, как на этой перекрытой со всех сторон площади устраивалась коррида, и громовыми криками и рукоплесканиями воздавали должное отваге и мастерству истинных кабальеру вступавших в единоборство с круторогими страшилищами из Харамы. Да, вы не ослышались, кабальеро, ибо в ту пору дворяне, испанские гранды и даже принцы крови еще не гнушались выезжать на лучших своих лошадях на арену, чтобы всадить копье в загривок быку. Не робели выходить на него со шпагой под восторженный гул публики, единодушной в своих пристрастиях и склонностях, Теснилось ли она на стоячих местах или же сидела на балконах, куда билетец стоил от двадцати пяти до пятидесяти из кудо, что было по карману лишь придворным высокого ранга да иностранным послам, включая сюда и папского нунция. Схватки эти тотчас воспевались в стихотворных куплетах, причем всякого рода забавные происшествия тоже становились добычей рифмачей и вершеплетов мгновенно, так сказать, вонзавших в неудачников свои отточенные перья. Вот, скажем, однажды бык погнался за Ольгвасилом, а поскольку блюстители порядка ни тогда, ни теперь не могли похвастаться народной любовью, все немедленно приняли сторону четвероногого. «Сеньоры, лучше обойтись без прений. Бычище прав, хоть на расправу скор. Два рогоносца на одной арене, конечно». Это явный перебор. А в другой раз вышло и того чище. Адмирал де Кастилья, преследуя быка, случайно ранил копьем графа Кабру. И уже на следующий день весь Мадрид облетели такие стишки, сразу ставшие знаменитыми. «Бесстрашный адмирал, глаза разуй, ты сослепу, а может с перепою, или объятый яростью слепою», в единоборстве одолел козу. И само собой, разумеется, Мартин Салданья, повстречавшись в то воскресенье со старинным своим приятелем Диего Алатристе, первым делом принялся объяснять, что именно помешало ему прийти на кориду. А капитан стал рассказывать во всех подробностях, как дело было, и что в королевской ложе присутствовали их величество и где он со мной сидел, грызя орешки и люпиновые семечки, в народе именуемые «волчий боб», и что быков было четверо, и все оказались хорошие, как принято говорить, злобности, и что граф Дугу Адальмедина, равно как и граф, дай бог памяти, Бутенати или что-то в этом роде, блеснули мастерством и сломали каждый по копью. Причем под первым, старинным нашим знакомцем Альваро де Ламаркой, Свирепый харамский рогач убил лошадь, играв как истинный дворянин и храбрец, продолжил поединок пешим и отстоял свою честь, сначала подрезав быку поджилки, а затем прикончив двумя точными ударами, чем снискал похвалу короля, улыбку королевы и оживленнейшее мельтешение вееров, с помощью которых дамы в ту пору изъяснялись не хуже, чем словами».